395 ГУРУ «И твердость, и устойчивость, и непоколебимость решения своего с тьмой бороться и в себе, и вокруг, нельзя оставить в зависимость от неустойчивости и внешних условий, ибо они будут колебаться всегда. Непоколебима лишь лестница иерархии света. Так непоколебимое, утвердившееся на ней сердце, непобедимо. Так в мыслях о мощи иерархии и света силы можно найти выстоять в этой борьбе до конца. Так мужественное сердце не устрашится постоянными нападениями темных и не отступит во тьму. Так достигается победа над тьмой в себе и вокруг.